«Я уверена, что еще много людей, большинство!» Вен Мас перехватил поводье в левую руку, а правую протянул Чари. Они въехали в маленький поселок станции. Волны Индийского океана мерно грохотали под обрывом. В их шуме Мас услышалась ритмичная поступь басов в симфонии Зигазора, Зора, обустремляющейся в космос жизни. И мощная нота — Основная нота земной природы «синяя фа» пела над морем, заставляя человека откликаться всей душой, сливаясь с породившей его природой. Океан, прозрачный, сияющий, незагрязняемый более отбросами, очищенный от хищных акул, ядовитых рыб, моллюсков и опасных медуз, как очищена жизнь современного человека от злобы и страха прежних веков но где-то в необъятных просторах океана есть тайные уголки, в которых прорастают уцелевшие семена вредной жизни. И только бдительности истребительных отрядов мы обязаны безопасностью и чистотой океанских вод. Разве не так же в прозрачной юной душе вдруг вырастает злобное упорство, самоуверенность кретина, эгоизм животного, Тогда, если человек не подчиняется авторитету общества, направленного к мудрости и добру, а руководится своим случайным честолюбием и личными страстями, мужество обращается в зверство, творчество – в жестокую хитрость, а преданность и самопожертвование становятся оплотом тирании, жестокой эксплуатации и надругательства легко срывается покров дисциплины и общественной культуры всего одно-два поколения плохой жизни. Вен Мас заглянул в этот лик зверя здесь, на острове забвения. Если не сдержать его, отдать волю, расцветет чудовищный деспотизм, все топчущий под собой и столько веков навязывавший человечеству бессовестный произвол». Самое поразительное в истории Земли – это возникновение неугасимой ненависти к знанию и красоте, обязательное в злобных невеждах. Это недоверие, страх и ненависть проходят через все человеческие общества, начиная от страха перед первобытными колдунами и ведьмами и кончая избиениями, опережавших в свое время мыслителей в эру разобщенного мира. Это было и на других планетах с высокоразвитыми цивилизациями, но еще не сумевших уберечь свой общественный строй от произвола маленьких групп людей, олигархии, возникавшей внезапно и коварно в самых различных видах. Мвен Масс вспомнил сообщение по кольцу о населенных мирах, где высшие достижения науки применялись для запугивания, пыток и наказаний, чтения мыслей, превращение масс в покорных полуидиотов, готовых исполнять любые чудовищные приказы. Вопль о помощи с такой планеты прорвался в кольцо и летел в пространстве уже многие сотни лет после того, как погибли и пославшие его люди и жестокие их правители. Наша планета находится уже на такой стадии развития, что подобные ужасы навсегда стали немыслимыми. Но все еще недостаточно духовное развитие человека, о котором неусыпно пекутся люди, подобные Эвденаль. Художник Карцан говорил, что мудрость – это сочетание знания и чувств. «Будем мудрыми», – раздался позади голос Чары.